Глава первая. Чего боялась, то и случилось. «Ты только посмотри на них», — вздыхала моя соседка, смотря вдаль на неспешно идущих парней в белых одеждах. «Как такие рождаются вообще? Да они просто идеальны!» «Они вампиры, Камила», — ответила я недовольна. «Приводить в восторг таких, как ты, заложено у них на генном уровне. И прекрати уже вздыхать. Читать мешаешь», — попросила я, получая фырканье в ответ. «Да ты просто цену себе набиваешь», — огрызнулась девушка. «Сама поди не прочь стать приближённой одного из них». «Думаешь, что говоришь?» Я чувствовала раздражение на эту бестолковую. Язык как помело. «Если многие чего-то хотят, то это не значит, что их желания испытывают все». «Я тебя не понимаю», — шокированно мотнула головой Магиана. «Они не могут мне нравиться». «Говори за себя», — возмущённо захлопнула книгу, поднимаясь со скамьи. «Я никогда не мечтала стать едой для вампиров, поэтому присоединиться к твоим воздыханиям не могу уж прости «Но ведь это почётно!» — затараторила Камила только уже шёпотом. «Стоит получить монету с гербом дома от одного из тех красавцев, и ты моментально попадаешь под их защиту». «Тёмный арес», — закатила глаза девушка. «Да это прямая дорога к состоятельной жизни. Сейчас мы никто, простые маги, которые носят чёрные одежды Академии. Иными словами, простолюдины». «Посмотри», — ткнула она пальцем в сторону двух девушек в форме серого цвета. «Им разрешено носить серый, потому что они приближены к аристократам». А некоторые из их числа к высшим. Я тоже так хочу. Хочу быть с ними». «Да хватит уже!» — прервала я её. «Раз так хочется, сходи и попроси их». «Издеваешься, да?» — шмыгнула носом Камила. «Я ходила, и они воротят носы». «Тогда оставь эту глупую затею. Пошли, через 15 минут тренировка». Не желая и дальше продолжать ненавистную тему, я убрала учебник в сумку и направилась по неприметной тропе в сторону тренировочного поля. Всем было известно, что вампиры выбирали магов для того, чтобы питаться их кровью, и не только питаться. Подходящей счастливице отдавалась монета с гербом одного из домов бессмертных аристократов. И когда Магиана поднимала её, а она обязательно её поднимала, то это говорило о том, что договор вступил в силу. Он длился несколько лет на усмотрение каждого из вампиров. За это время выбранные превращались из простолюдинов в приближённых к элите. Они становились неприкасаемыми для всех остальных. Иными словами, как я это называла, личными зверушками. С ними можно было поиграть, пустить в постель, а можно и поесть. Универсальный, да, отвращение. Меня тошнило от одного вида тех, кто волочился за клыкастами, надеясь заполучить эту чёртову монету. Да, после завершения договора выбранные не возвращались в ряды простолюдинов. Им дозволялось носить серые одежды как знак того, что они связаны с вампирами. На счетах живых кормушек появлялась довольно внушительная сумма. Заманчиво, не спорю. Но всё же это не для меня. Ходить в сером и всем показывать, что ты дала вампиру доступ до своего тела, во всех смыслах этого слова. Нет уж, увольте, меня мама иначе воспитывала. И угораздило же меня стать магом. Вздохнула я, ускоряясь, так как могла не успеть к началу тренировки. Теперь всю оставшуюся жизнь находиться вдали от дома и родных. Если у человека просыпалась магия, это означало лишь одно. Ему больше нет места среди простых смертных. Когда то же самое случилось и со мной, то вместо криков радости, как поступала любая из девушек, я рыдала, словно сумасшедшая, не желая покидать родных. Как бы ни противилась, но мой путь уже нельзя было изменить. Тёмная сторона, территория вампиров. Я здесь почти месяц, окажется, что год. Год пытки, которая закончится только с моей смертью. От одной только мысли, что никогда больше не увижу маму и отца, на глазах выступили слёзы. Стало так горько, что словами не передать. «Хватит, Айсель!» Не вздумай развести здесь слёзное болото. Ничего не изменить, это твоя новая жизнь. Привыкай к ней и не забывай избегать вампиров. Шанс того, что мне дадут монету с гербом дома одного из красноглазых, был ничтожно мал. Но всё же я на всякий случай при каждом удобном и неудобном случае сторонилась их, намеренно шмыгая в толпу, когда поблизости наблюдались парни в белых одеждах. Да, они были красивы, харизматичны и величественны, но меня наоборот это отталкивало. Внутри словно срабатывал какой-то тумблер, и единственное желание, возникающее при виде них, — бежать без оглядки. «Адепты!» — обратился к нам магистр териас сцепив руки за спиной. «Ждём ещё троих и начинаем. Пока разминка». Последующий час я пыхтела изо всех сил, пытаясь управлять своей магией, которая была настолько капризной и своенравна, что даже злила. «Айсель, да не тряси ты так руками!» — кричал мне магистр. «Ещё поранишь кого ненароком». «Плавно! Понимаешь?» «Нужно, плавно». Да всё я прекрасно понимала, но сконцентрироваться не получалось. Начнём с того, что в Академии Тёмных из магов льда я была единственной. Ещё и моя внешность многим покоя не давала. Длинные пепельные волосы и глаза цвета фиалки. Лечные шепотки за спиной. Как же они все меня бесили. Мечтатели о сближении с вампирами. Да разве у нормального человека возникнет желание присмыкаться перед кем-то? Конечно, нет. Но моё мнение, как я поняла, никто из учащихся здесь не разделял. Взмах. Голова очистилась от ненужных мыслей, кончики пальцев ощутили покалывание. Я потянула из своей груди ниточку магии, чувствуя, как она перетекает в руки. Под кожей прокатился холодок. Сила накапливалась в моих ладонях. «Давай, Айсель! Ну, выпускай!» — закричал магистр. Я распахнула глаза, наблюдая свои кисти рук, охваченные бело-синеватым цветом. Стало так волнительно, ведь мне ещё не доводилось добиваться такого результата. «Выпускай, кому говорю!» — продолжал кричать мужчина. Кивнув самой себе, я чуть двинула руками, выпуская из них свечение, которое мгновенно превратилось в лёд. «Молодец!» — довольно крякнул магистр. «Осторожно!» Но в этот момент я покачнулась от слабости и начала заваливаться на бок, хватаясь за шершавый ствол дерева, оцарапывая кожу. Ладони ощутили соднящую боль, и я поморщилась. «Молодая это ещё!» — вздохнул учитель. «Неосторожная! Ну кто же в Академии вампиров кожу себе сдирает?» «Беги к целителям, досмотри чтобы тебя по дороге никто не покусал». Я замерла в ужасе, а магистр внезапно расхохотался. «Вот я и говорю, молодая ты ещё. Веришь во всё подряд? Иди, не отвлекай тут своим запахом крови». Он улыбнулся, оголяя белоснежные клыки. но «Ну, чего стоим?» — спросил мужчина, замечая моё оцепенение. «А можно я её провожу?» — пискнула Камила. «Вдруг упадёт где?» «Иди, всё равно от тебя пока толку нет», — отмахнулся магистр под недовольное сопение моей соседки. «Я и одна могла бы дойти», — бурчала я, сжимая пальцы в кулаки и чувствуя, как неприятно пульсируют раны. «Вдвоём безопаснее», — пожала плечами Камила. «Пусть ты и странная, но всё же моя соседка. Да и нечего нам с тобой делить. Так что у нас есть все шансы стать лучшими подругами». «Нет у нас таких шансов», — подумала я, через силу переставляя ноги и направляясь к нужному корпусу. «Наши с тобой взгляды на жизнь слишком разнятся. Ты фанатик вампиризма, а для меня это чуждо». «Слабость». Она была настолько сильной от мощного магического выброса, что хотелось шлёпнуться на траву и там же уснуть. Но нужно было идти вперёд, чтобы своим запахом крови не накликать на себя беду. «Тяжело?» — спросила Камила, обхватывая меня за талию и помогая идти. «Спасибо, я и сама могу». Вздохнула я, поднимаясь по широким ступеням, сделанным из камня. «Скоро звонок, Айсель!» Камила перекинула мою руку себе через плечо. «Давай поторопимся. Насколько мне известно, ты избегаешь вампиров. Но сейчас может получиться всё в точности до да наоборот». «Да», — кивнула я. «Шаг, ещё шаг. И вот половина ступеней позади. Как же хотелось присесть и хоть немного отдохнуть. Сейчас быстро свернём в коридор, и там в ещё один». Бубнила Камила, пусть это и странно, но всё же помогая своей плутавнёй. Мы преодолели ступени вошли в корпус, и даже успели свернуть в один из нужных коридоров, через который можно было выйти к целительскому крылу, как над головой прозвенела трель звонка, оповещающая об окончании лекции. Внезапно из аудитории высыпали девушки, о чём-то оживлённо болтая но мне было не до них. Необходимо срочно смыть кровь и перевязать рану». «Да, да», — восторженно вопила блондинка в чёрном. «Они как раз сейчас должны проходить здесь». «А вот они!» — взвизгнула рядом стоящая с ней девушка. Я обернулась, чувствуя, как сердце пропускает удар. «Вампиры!» Они шли неспешно, не обращая ни на кого внимания. Величественные и уверенные в себе самые опасные хищники во всём мире. «Камила!» — пискнула я, хватая соседку за рукав и морщась от боли. «Иди вон в ту открытую аудиторию», — шепнула она. «Там тебя точно не должны заметить». Я нырнула за спинами Геан, затаив дыхание и прижимая к своей форме окровавленные ладони. «Карай-танэш», — вздыхала влюблённо одна из адепток. «Ещё и имена их знают», — фыркнула я, просачиваясь в слегка приоткрытую дверь. Затаив дыхание, я вжалась спиной в стену. «Тёмный Арс, защити». Вздохи и щебет девушек усилились, что говорила об одном. Пятёрка клыкастых в белом проходит мимо. Я прикусила нижнюю губу, чувствуя жуткое волнение, и тут, как по мановению всё стихло, а слуха коснулся бархатный мужской голос, от которого мурашки побежали по коже. «Кто из вас намеренно себя ранил? Пусть эта магиана выйдет вперёд!»